Парни с такого расстояния даже по воробью не промахнуться. Тогда, может, кто-то из твоих парней и сплавает? А то я чего-то сделаю не так, или им просто покажется и наделают во мне дырок. Поделился я своими сомнениями со старшим группы. А ты не делай так, чтобы показалось. Наделают, если надо будет. Раздевайся и вперед. Нам тут долго задерживаться не резон. Ты же помнишь про трое суток? — Помню, — мрачно ответил я. — Как тут забудешь?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 Хорошо чай не предлагают. Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее. Да и мой заплыв в лодке, казалось, немного притупил бдительность моего экипажа. Даже наручники не одевали, когда я ел. Это хорошо. Сегодня все и решится. Снова мы в пути. Все заняли свои привычные места. Радист впереди, конвейер сзади, а Ванька рядом со мной. Я, как прежде, прикован к своей лодке. Теперь я знаю, что буду делать.